Глава 17. «Невезение, как оно есть». Полусотник журек. «Как это вообще могло произойти?» «Когда господин Ацев предупредил, что чувствует направленное на нас внимание, я посчитал его слова обычным бредом перестраховывающегося старого хобгоблина. Такое уже случалось не раз, когда мы срывались с места и пытались уйти от несуществующего противника». Ведь моему сотнику уже давно не давал покоя дар предсказывать грядущие угрозы, которые был у десятника Ирчина. И господин Ацев время от времени пытался повторить его трюк, и в подавляющем большинстве случаев безуспешно. Поэтому бежать в этом невыносимом темпе удавалось из последних сил. К тому же меня еще больше, чем обычно, раздражал этот старый десятник Ирчина, не издавший ни единого хрипа или вообще признака усталости. Как еще это чудовище помогало нескольким новичкам, которые полностью выбились из сил. В порыве ненависти я даже применил на нем навык идентификации еще один раз, не до конца веря собственным глазам. Но, естественно, там было все как и раньше. Видимо, десятник Эрча на старости лет попросту забыл, что такое усталость. Хотя, откровенно говоря, чем дальше, тем все сильнее он начинает меня пугать» и называть его старым десятником становится все тяжелее, даже в своих мыслях. Ему словно бы недостаточно покрыться хитином с ног до головы. Так еще он изучил навык с этими чудовищными клыками. И ведь стоит ему только открыть свой рот, как весь его образ превращается в звериный оскал, пугающий до самой глубины души. Оскал, готовящийся к прыжку чудовище, причем к прыжку именно на тебя, мерзкая трудебездна. Зачем вообще этот старик превратился в подобного монстра? Ему же оставалось всего каких-то пару лет жизни». Но, возвращаясь к нашему грандиозному везению, похоже, предчувствия господина Цева в этот раз не подвели. Но только в негативном ключе. И прямо нам навстречу вырвалась ужасающих размеров нежить. Но вот как можно было выбрать столь неудачное направление нашего стремительного побега, я понять никак не могу. Но стоит отдать должное моему командиру. В отличие от этих молодых выскочек, пирека и тагрима, господин Ацев мгновенно оценил ситуацию и раздал необходимые команды. Как по мне, стоило бросить этот балласт в виде никчемных солдат и породи намагов и спасать свои собственные жизни. Потому как такой огромной твари в этих землях я еще не встречал. Но мой сотник принял совершенно противоположное решение. По всей видимости, господин Ацев несколько иначе оценивал боевую мощь замерзшего перед нами чудовища. «Журек! Барьер!» — прозвучала команда у меня в голове. Защита укрыла парализованные тела гоблинов. Я успел отметить, что этот десятник Ирчин рухнул, как и остальные воины. И это радует, ведь у него нет амулета защиты от ментальных атак. И если бы он смог устоять на ногах... Это выглядело бы крайне неправдоподобно для обычного гоблина, пусть даже и прошедшего несколько изменений тела. Что-то слишком уж он удивляет в последнее время, словно у него наступила вторая молодость и появилась новая цель или даже мечта. «Проклятый старикашка!» Тем временем сотник Оцев величественно поднялся в воздух и пустил в ход алхимические стрелы. Да, потратить десяток настолько столько дорогих снарядов не каждый старший офицер решится на такой расточительный поступок ради жизни этих отбросов. И самое печальное — все они были потрачены впустую. Истинный ужас принял эти атаки на магический барьер, после чего решил попытаться продавить уже нашу защиту. Как по мне, рядовых солдат нужно было уже давно списать безвозвратные потери и считать эту миссию проваленной. Слишком велики оказались затраты, необходимые для обеспечения их безопасности. Но то, что начало происходить после, уже совершенно не укладывалось у меня в голове. Господин Ацев выпускал с виду обычные стрелы, но это было совсем не так. Сильнейший навык контроля с длительным временем отката и тратить его без особой необходимости, по моему личному мнению, — это серьезный просчет. Внезапный порыв ветра, разошедшийся от моего сотника, вмиг очистил от поднятого воздуха песка, окружавшее нас пространство. «Огненные шары все по моей команде!» Резким рыком отдал приказ господин оцеф «Огонь!» Огромная костяная нежить внезапно замерла на месте, охваченная призрачными цепями, появившимися из стрел, расположенных вокруг наших позиций. В этот момент костяной ужас не мог пошевелиться ни на ладонь. С моих рук срывается шар огня, максимально напитанной энергией. Так же действуют все оставшиеся на ногах подчиненные господина Цева. Мне даже показалось, что в глазах этой разумной нежити промелькнуло понимание своей неизбежной кончины. Сила удара от взрыва множества огненных шаров была столь велика, что наш барьер оказался практически разряжен. Но и тело нежити, когда огненный шквал стих, было разорвано на несколько частей. Сотник в тот же миг сорвался с неба, не хуже собственных стрел, прямо к туше, еще сдерживаемой призрачными цепями твари. Его не было видно внутри тела костяного ужаса, несколько ударов в сердце. Да, и вот теперь он в одиночку пожинает лавры победы, несмотря на наши общие усилия. А ведь только ОС он соберет не меньше ста единиц. Если к этому прибавить еще стоимость ядра нежити с такой древней и могучей твари, то тут от зависти можно и слюной подавиться. Может, в его планах изначально фигурировала только материальное наживо, и защита жизни подчиненных ему гоблинов была второстепенной задачей. Хотя, думаю, об этом он точно не расскажет». Не того я звания ранга, чтобы со мной делились такой информацией. Но возвращаясь к столь могучему противнику, можно смело говорить, что без сдерживающих пут Диранга древняя нежить легко увернулась бы от большинства направленных в ее сторону огненных шаров, да и в случае опасности просто отступила бы. Но не успел я до конца проанализировать прошедший бой, как прозвучала новая команда: барьеры снять! «Массовое лечение на эти отбросы!» Буквально рычал господин Ацев явно разочарованным голосом. «Похоже, чей-то удар повредил ядро нежити. От одной только этой мысли на мое лицо под забралом шлема начала наползать довольная улыбка. Должно же было и его настичь это проклятое невезение. Слишком уж гладко все шло последние дни, и такой лакомый кусок наверняка ударил в голову господина Оцеву. «Да, камень мертвых диранга с существа 37-го уровня стоит неприлично дорого. И тут такая неудача. Эта приятная мысль так завладела мной, что я чуть не забыл наложить на лежащих и парализованных гоблинов массовое лечение. Благо сотник не сможет доподлинно выяснить, чей магический удар вызвал эти катастрофические повреждения». Потому как в этом огненном шквале было не разобрать, в какой момент защитный барьер костяного ужаса не выдержал и распался. Именно по этой причине свою долю ярости и, скорее всего, значительно сниженные премии от сотника Оцева получит каждый старший офицер. Все эти мысли пролетали в моей голове, а вместе с тем я осматривал тела гоблинов, так и не подавших признаков жизни». Именно на этих доходяг приходилось тратить драгоценную ману и накладывать индивидуальные заклинания лечения. Общий сбор! Прогремел голос господина Цева в воздухе. Продолжить марш! Не до конца отошедшие от паралича гоблины с большим трудом передвигали ногами, абсолютно не понимая, что происходит у них перед глазами. Сотник изменил направление нашего бегства. Теперь остатки от трех боевых сотен, поднимая стол пыли на нетвердых ногах, медленно бежали перпендикулярно предыдущему курсу. Смотреть на это сборище полумертвых гоблинов без смеха было невозможно. Сейчас они больше напоминали огромную толпу мертвецов, невнятно стонущих и не в попад дергающих руками. Впрочем, мое мнение разделяли не все старшие офицеры. Господин Ацев, судя по его лицу, был серьезно зол на потерю дорогого артефакта. «Ходу отбросы!» — кричал он. Ходо! Почти час мы бежали, не останавливаясь. Даже мне стало тяжело поддерживать этот темп, и улыбка давно сползла с моего лица. А вот этот старый десятник Ирчен снова умудрился справляться сам и помогать еще паре новобранцев. Когда же силы покинут его дряхлое тело, и я смогу потешить свое самолюбие? Но, по всей видимости, он на старости лет просто выжил из ума, не отдавая себе отчет в происходящем перед его глазами. Ведь другого объяснения его отвратительной неутомимости я не вижу. Конечно, девять единиц в характеристике сила — это большое подспорье в таком изнурительном марше. Но не до такой же степени. А ведь он, ко всему прочему, облачен еще и в тяжелый экзокостюм. Неужели хитиновый покров каким-то образом добавил его организму сил и выносливости? По правде говоря, я о таком никогда не слышал. Слишком это пугающие навыки для любого здравомыслящего гоблина, чтобы всерьез озаботиться изучением данного вопроса. Наконец, господин Ацев сбавил темп и перешел на шаг. Солдаты смогли напиться, да и просто облить головы холодной водой. Даже в этом негостеприимном и холодном мире им было чертовски жарко последние несколько часов. Начались тихие разговоры. Кто-то не верил своему счастью. Некоторые, наоборот, кляли удачу и систему за такие подарки судьбы. Богохульники, чтобы их бездна поглотила. И снова мне с трудом удавалось сдерживать смех. Эти отбросы ввиду своих низких характеристик не могли увидеть приближающегося в нашу сторону легиона скелетов. Их тела закрывали весь горизонт, а солдаты продолжают шептать о непрекращающемся марше в невыносимом темпе. Вечно эти гоблины из безродных семей думают, что они чего-то стоят и кому-то нужны. Они своим происхождением определили путь в этом мире. Мусор. Сок под ногами благородных и достойнейших. Но больше меня раздражают только эти внебрачные отпрыски, проклятые судьбой бастарды, взамнившие, что они тоже являются аристократами. Им похоже невдомек, что все средства, потраченные на их магические дары и навыки, вычитаются у них из жалования год за годом. При этом даже ничтожные десятники имеют крохотный процент с добытого на миссии. А эти, возомнившие о себе не весь что волшебники, получают фиксированные крохи. Маги! <свят> как громко это звучит. Да только к настоящему искусству они не имеют ни малейшего отношения. Пародия на воинов-защитников. «Ну вот, наконец-то и близорукие новобранцы заметили что-то неладное на горизонте. Именно там, куда мы и направляемся». «Это же скелеты!» — тихо сказал один из воинов. «Да их там тысячи!» — нервно подхватил другой солдат. На панику зарождающиеся в рядах мелких гоблинов можно смотреть бесконечно. Это просто не может надоесть. Их трусость, похоже, не имеет границ. Какого бы противника они не встречали, всегда ими <связывает> овладевает страх. «Все замерли!» — прогремел голос господина Цева. Эту команду солдаты выполнили с особым удовольствием. В этот момент легкая рябь накрыла все наше небольшое войско. Ну, или то, что от него осталось. «Кто пошевелится или сдаст какой-нибудь звук, погибнет на месте в то же мгновение!» Особенно кровожадно прорычал мой сотник. Возможно, этим бестолковым гоблинам было легче бежать на пределе собственных сил, чем то же самое время не издавать сколько-нибудь громких звуков. Особенно сложно стало, когда целое море скелетов двигалось прямо на нас. Слаженный шаг тысяч костяных ног по серому песку, честно говоря, заставлял и мое сердце биться чаще. Что тогда говорить о рядовых трусливых гоблинов? Но я-то знал, что морок господина Ацева надежно укроет нас от этого бессмысленного сражения. В этот момент мои мысли больше занимали не скелеты, а тот факт, что на нашем пути снова оказалась непредвиденная опасность. Просто умопомрачительное везение. А этот мерзкий старый десятник Ирчин опять не предупредил нас о надвигающейся опасности. А ведь что ему стоило это сделать?